Глава 6. Отделение полиции находилось на острове в том же доме, что и почта. Это желтое строение сразу под песчаным карьером, иначе называемым «ямой», внешне ничем не отличалось от типичного летнего дома в Шхерах. Внутри был современный офис на десяток с лишним мест и комната для совещаний. В отделении работало 15 человек, большинству женщины, и они занимались всем — От драк и избиений до угнанных велосипедов. Участок открывался рано утром и закрывался только в 10 вечера. Поскольку он был подсоединен к внешней полицейской сети, Томасу не составило труда отправить в Стокгольм рапорт о мертвом мужчине. Местные коллеги предоставили ему такую возможность без лишних объяснений. Но для начала Томас заглянул в реестр пропавших без вести ПБВ. В стокгольмском Лене таковыми на сегодняшний день числились два человека. Лен — административно-территориальная единица в Швеции. Первый был пенсионер 74 лет, страдающий деменцией. Заявление о его пропаже поступило два дня назад. «Сидит где-нибудь в лесу, бедолага», — подумал Томас. «Умрет от истощения и жажды, если не найдут в ближайшее время. Обычный случай». Вторым был 50-летний Кристер Бергрен, сотрудник Сюстем Булагета. Сюстем Булагет — сеть алкогольных супермаркетов в Швеции. Его работодатель обратился в полицию в начале апреля, когда мужчина отсутствовал на работе 10 дней. Он пропал сразу после Пасхи, то есть в последнюю неделю марта. Томас смотрел на монитор. Кристер Бергрен, среднего роста, с тёмно-русыми волосами, работал в сюст с 1971 года, то есть сразу после средней ступени школы, если Томас правильно подсчитал. Инспектор достал мобильник и выбрал номер Карины, на удивление миловидной дочери дедушки, которая работала секретарем в отделении в Наки и готовилась поступать в полицейскую школу. «Привет, Карина, это Томас». Можешь позвонить в отделение судмедэкспертизы? Дело в том, что сегодняшний труп может оказаться неким Кристером Бергреном, объявленным в розыск несколько месяцев тому назад. Томас продиктовал идентификационный номер и домашний адрес Бергрена. «Выясни заодно, с кем там можно связаться, и мы немедленно туда отправимся. Если повезет, сразу найдем водительские права или удостоверение личности». Томас замолчал, продолжая скользить взглядом по описанию Кристера Бергрена на мониторе. За окном слышался детский смех и велосипедные звонки. Еще одно напоминание о лете и поездке на Хоре – в то единственное место после смерти Эмили, где Томас чувствует себя дома. Вдруг захотелось просто посидеть на мостике, не думая ни о чем и ничего не ожидая. «Было бы хорошо распутать это дело так сразу», — сказал он Карине. «Уж очень хочется в отпуск».